Глава двадцать третья «Пиджак и брюки от Бриони, которые шиты на заказ?» — уточнила я. «Да-да-да!» — обрадовалась бабуля. «С задорными пуговицами!» «Меня всегда приводит в восторг речевые обороты, которые изобретает бабуля. Задорные пуговицы! Но кто еще способен произнести подобное?» «Голубой!» — крикнула Агнеса. «Он прямо необходим!» «Вы где?» — остановила я поток речи подружек. «У меня!» — сообщила Несси. «Сейчас приеду», — пообещала я. «Никуда не убегайте?» «Москва поздно просыпается», — посетовала Белка. «Вот в Токио все уже давно на работе, а мы все дрыхнем». «У нас с Японии шесть часов разница», — объяснила я. «В Москве шесть, а в столице страны восходящего солнца уже обедают». «Это как?» — не поняла Несси. «Мы тебя ждем, все объясним», — пообещала бабуля. Я быстро оделась, села в машину и поехала к Несси. тихо радуясь, отсутствию пробок. «Привезла!» — осведомилась Белка, распахивая дверь. «Что?» — удивилась я. «Боже, она ничего не поняла!» — простонала Несси, которая стояла у вешалки. «Верно!» — согласилась я, шагая в столовую. «Рассказывайте, о чем речь!» Подруги заговорили одновременно, перебивая друг друга. «Давайте как на совещании!» — остановила я их. «Сначала выступает Агнесса Эдуардовна, потом Белка!» «Почему она первая?» — неожиданно удивилась Бабуля. «Я старше!» «На один день», — хихикнула Несси. «Вот именно», — кивнула Белка. «И вообще, чья идея?» «Твоя», — вздохнула Агнеса. «А сценарий?» «Ну, ладно, говори», — уступила подруга. Бабушка начала доклад. Когда Магда получила золотую медаль на выставке собак, Тимофей Викторович, один из судей, пришел в восторг от ума, красоты, интеллигентности, музыкальных способностей и множества других талантов Псины. После окончания конкурса он подошел к Нессе и сообщил, что судейство его хобби. Тимофей, главный режиссер театра Мход имени Станиславского, не путается мхатом имени Чехова и мхатом имени Горького. В 1898 году Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович Данченко основали театр. Коллектив быстро полюбили зрители. «МХАТ» несколько раз менял название, но всегда оставался театром, в котором сложно купить билеты, зрительный зал всегда битком набит. В 1987 году известный во многих странах актерский коллектив распался на две части. Зрители сначала недоумевали, потом негодовали. но в итоге успокоились, смирились с тем, что старый МХАТ не вернуть. А раз так, то давайте радоваться тому, что имеем. Тимофей не имеет никакого отношения к этим двум хатам. Он создал МХОТ, Московский художественный обожаемый театр. Фамилия режиссера Стониславский, не Станиславский. Коллектив Тимофея имеет своего зрителя и славится постановками современных пьес. Стониславский любит молодых драматургов и начинающих актеров. Только не подумайте, что на сцене шабаш, а исполнители бегают голыми и матерятся. Нет, нет, Тимофей Викторович никогда такого не допустит. У него все по семейному, прилично. Если для детей ставит спектакль «Золушка», то главную роль исполняет девушка, не переодетый мужчина, не темнокожий человек, а стройная хрупкая блондинка. Если же зрителям предлагается посмотреть «Робинзона Круза», то роль «Пятницы» всегда достается африканцу. Тимофей никогда не переделывает классику, не занимается глупыми экспериментами. У него все добротно, слегка старомодно, без нецензурной брани, голой попы и прочих современных изысков. Этой зимой, когда Станиславский приехал к Белке поужинать, разговор случайно зашел о Звягине. Бабушка обронила фразу «У Ромы в этом году юбилей. Не знаю, что ему подарить. У него все есть». «Спектакль!» — воскликнул гость. «На что угодно спорю, ваш зять никогда не получал в подарок театральные представления». «Потрясающе!» — ахнула Белка. «Гениально!» — обрадовалась Несси. «Другой человек внесет какое-нибудь предложение, все придут в восторг, поговорят о новом проекте, и он так и не воплотится в жизнь, потому что болтать и делать — разные глаголы». А вот Тимофей не такой. Его принцип жизни сказал «работай». Через месяц Станиславский дал Нессе и Белке почитать сценарий. Это оказалась биография романа, вернее, самые знаковые события его жизни. В спектакле, естественно, будут заняты ведущие актеры. Но особая роль отведена Магде и кошке Муси, которую Несси когда-то подобрала крохотным больным котёнком у дверей супермаркета. Сейчас Марсия — Таково полное имя кошатины — роскошное, чистое, здоровое, очень умное животное. В паре Магда Муся — последняя главное. Она умело руководит не только собаченцей, но и своей хозяйкой. Кроме ума, бывший бродячий котенок обладает цепкой памятью. Базиль без особого восторга относится к животным. Когда Муся появилась в доме, парень начал ее пинать, полагая, что ни я, ни Несси об этом не узнаем, и все парню сойдет с рук. Вот только лентяй не учел, что кошка способна за себя постоять. Спустя пару месяцев после того, как Муся стала жить у Несси, Базиль принялся жаловаться, что кофе, который он пьет постоянно, стал гадким на вкус, да еще потерял аромат. Парень сдабривал напиток сливками, корицей, кардамоном, ставил на кофемашине режим капучино, просил Несси покупать разные сорта и негодовал. Агнеса Эдуардовна лишь руками разводила, поскольку у нее кофеёк, как всегда, отменный. И почему парню он гаже некуда? Правда выяснилось случайно. Я приехала к Нессе. У меня есть ключи от всех дверей, поэтому я спокойно вошла в апартаменты, сняла уличную обувь, в одних носочках бесшумно прошла в столовую и увидела, как Базиль сильно бьет чайной ложкой по голове Марсию, которая к нему подошла. Кошка взвизгнула и убежала. Я от негодования лишилась на пару секунд дара речи. Этого времени хватило, чтобы толстяк ушел в зону кухни. Я находилась в коридоре, поэтому осталась им незамеченной. Жала кулаки, решила высказать Базили все, что о нем думаю. И тут Муся легко вспрыгнула на стол, приблизилась к кружке с кофе, присела над ней, задрала хвост, короткое время находилась в данной позе, Затем отошла в сторону, увидела меня и тихо спросила: Мяу, мяу! Я поняла ее вопрос, пошла в столовую и прошептала: Дорогая, ты великолепно! Лучший способ отомстить парню, который тебя постоянно обижает это молча с улыбкой пописать ему в кофе. Запомню твое ноу-хау. Возможно, придется им когда-нибудь воспользоваться. Потом взяла кису на руки, начала ее гладить. Марсия запела. В столовую вернулся Базиль. «Ну вот», — буркнул он, — «хотел насладиться покоем, а тут ты». Ласково поприветствовав меня, Толстяк сделал пару глотков из кружки и возмутился. «Что с кофемашиной? Опять пакость сварила!» «Вероятно, надо положить побольше сахара», — посоветовала я. Внук Несси побросал в кружку кубики сахара, потом допил кофе и сказал, «Теперь вроде лучше. Даже от тебя порой можно услышать нечто дельное». Потом он ушел. не убрав за собой посуду. Марсия посмотрела на меня. «Мяу! Мяу!» «Конечно, дорогая!» — кивнула я. «Продолжай в том же духе. Целиком и полностью солидарна с тобой. Поддерживаю и одобряю твой попис в напиток Базили. Конечно, я дождалась в тот день Несси, рассказала ей, как больно толстяк ударил ложкой Марсию по голове. «Агнеса Эдуардовна готова простить Базилю все, но обижать Магду и Мусю не имеет права никто, даже Базиль». Гадкий парень в тот же день был отправлен в свою квартиру с напутствием «больше не возвращайся». Спустя некоторое время замороженные отношения слегка оттаяли. Базиль по-прежнему нигде не работает, говорит всем, что служит личным секретарем Несси, но это ложь. Агнеса Эдуардовна всю жизнь в трудах. На моей памяти она много чем занималась. Сейчас у нее новое увлечение — Несси открыла в Телеграме платный канал «Живем весело». Каждый день общается с подписчиками, ободряет их, рассказывает смешные истории из жизни Магды и Муси. Базиль делает видео. За эту необременительную работу бабушка щедро платит внуку. Но живет он в своей квартире. У него отобрали ключи от дома Агнессы. Ночевать там, приходить в любое время, когда хозяйка отсутствует, толстяк больше права не имеет.